На следующий день в час 30, Ленин издал приказ арестовывать левых эсеров, где бы они ни прятались. Особенное внимание он приказал обратить на вокзалы, в первую очередь на Курский вокзал. В Ацетису он велел организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить никого из бегущих, арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения непричастности к мятежу, направить лучшие силы по квартирам, где живут или прячутся эсеры, В два часа сорок минут Вацетис доложил вождю, что приказ выполнен. Несколько десятков латышей собрались возле здания ВЧК на Рождественке. Ленин стоял среди солдат, которые мирно курили, обсуждали события дня. «Почему не вижу арестованных контрреволюционеров?» — спросил Ленин, обращаясь ко всем и ни к кому в частности. «Хотите посмотреть?» — спросил один из латышей. Он взял Ленина под локоть и повел за угол на переулок. Там было шумно и людно. Солдаты лучших сил революции тащили из секретных складов ВЧК мешки и бочки с продуктами и вином. В ряд выстроились извозчики, в сторонке торчали башни броневиков. Солдаты узнали, что чекисты прячут продукты, конфискованные у врагов революции. Охрану смяли, объявив ее Исеровской. Дзержинский, освобожденный из плена, уехал домой спать. Он почти не спал последние дни. Ленин сердился, потому что операция сорвалась. Лациса сняли и на место председателя вернули Дзержинского, которому Ленин не доверял и чьей инквизиторской честности особой и корыстной он опасался. Дзержинский был скрупулезно честен, но притом жаден и жил взаймы, Потому что большую часть полученных денег отправлял своему брату, имение которого сожгли крестьяне. У брата была большая семья, дворянину в деревенских западных краях была опасно. К этому счастливому для большевиков, но ну, омраченному грабежами дню, относится и первая встреча Ильича с Мельником Миллером. С рождественки Ленин поехал на Пятницкую, где тогда жила Инесса Арманд, его любовница и искренний друг. «Когда Роллс-Ройс, вождя, пересекал болотную площадь, под него кинулся человек худого телосложения, сутулый и с диким взглядом. «Стой!» — кричал он. «Дальше ни шагу!» Опытный шофер Ленина Гирс сумел затормозить так, что радиатор чуть коснулся бока дикаря. «Спасибо!» — бросил тот и опустился на корточки. Он стал ползать по мостовой и собирать с камней булыжников каких-то жуков. Гирс погудел, чтобы пугнуть чудака. Он показался ему неопасным. Но надо было глядеть в оба, потому что к товарищу Арманд Ленин ездил без охраны. Ленину стало любопытно. Его еще не покинуло хорошее настроение. Он умел увидеть относительную ценность явлений и событий. Разгром эсеров и уничтожение конкурентов в борьбе за власть в Российской Республике превышало разочарование в преданности идеалам революционных солдат. Ленин отлично понимал, что у солдат, просидевших годы в вонючих окопах, никаких идеалов не осталось. Идеалы могут выжить лишь в гостиных и академических кабинетах. Жаль только, что инквизиторы революции, солдаты Дзержинского ненадежны, как и ненадежен сам председатель ВЧК. Дзержинского придется каким-то образом убрать. Он становится опасен. Для него революция — это он в революции. Потому что, как и положено выкромушу польских иезуитов, он претендует на высшее и истинное толкование воли божества. И если он, Ленин Владимир Ильич, еще год назад был его божеством, то теперь Дзержинский уже свалил его с пьедестала и примеряет пьедестал под себя. Но схватка с Дзержинским еще предстоит. Если знаешь, кто твой враг, то считай, что ты его, по крайней мере, наполовину разоружил». Ленин легко соскочил на булыжную мостовую и пошел поглядеть, что там делает чудак в шляпе. Тот поднялся, держа в руке большую стеклянную банку, которую прикрыл ладонью. «Странное место для поиска насекомых», — сказал Ленин. «Если бы это были насекомые, я бы не переживал», — ответил лохматый человек с диким взглядом подвижника. «Но это куда более ценные представители фауны. Не желаете ли взглянуть?» Ленин взял банку... И он сразу же сообразил, что увидел нечто совершенно невероятное. Это были животные. Кошки, уменьшенные до размеров майского жука. Они бегали по дну банки и выгибали спинки, поднимали хвостики и задирали к небу головки, будто отчаянными уколи. Только ни звука из банки не доносилось. «Что это означает?» – спросил Ленин. «Что это за фокусы?» Он нашел самое простое из возможных объяснений – потому что знал, что в подавляющем большинстве случаев именно простые объяснения оказываются верными. «Если вы не знаете, — ответил обиженно Миллер Мельник, — то не стройте из себя умника. В последнее время развелось безумное число специалистов. Если это фокусы, то вы коверный, а, скорее всего, рыжий клоун». Ленин решил не обижаться и не реагировать на грубость, потому что перед ним стоял чудак, и при том чудак неординарный. «Тогда объясните», – потребовал Ленин. «Это плоды моих открытий и опытов», – ответил Мельник Миллер. «Вряд ли вы слышали обо мне, потому что моя основная лаборатория осталась в Риге, захваченной по милости большевиков кефтонами». «Рига была оставлена русской армией в 16-м – поправил Мельника Миллера Ленин. «И большевики здесь совершенно ни при чем». «Вы просто не в курсе дел», – возразил Мельник Миллер, – «это не люди». Не далее, как на прошлой неделе, два бандита из таких, называемой ЧК, ворвались ко мне в квартиру, если комнату под лестницей можно назвать квартирой, и возжелали конфисковать все мои труды. И что же, товарищ, в глазах Ленина блеснула озорная искра, как вижу, им не удалось выполнить свое задание. «А на что существует электричество?» – воскликнул вызывающий Миллер Мельник. «На что?» на то, чтобы такие типы забывали дорогу в мою лабораторию. Конкретнее. И представьтесь, наконец, в голосе Ленина прозвучал металл. Собеседник, услышав этот голос, обычно опускал глаза и замолкал. Миллер, Мельник, или наоборот, я сам порой не помню, какая часть моей фамилии шествует первой. У вас лаборатория. Вот именно. Но я, как беженец, остался совсем один. Вы не представляете, как мне бывает трудно «Даже с питанием моих питомцев приходится скармливать их друг дружке». Ленин поморщился. «А что случилось с чекистами?» — спросил он. «Я вытащил их бесчувственные тела на лестницу. Когда они ночью пришли в себя, они ничего не помнили». «И не вернулись?» «Куда им возвращаться?» «Начальство подскажет». «Значит, не подсказала. Итак, так, — сказал Ленин, — «Попрошу вас пригласить нас к себе в лабораторию. Это далеко отсюда?» «Нет, вон в том доме». «Отлично. У меня не убрано. Меня не интересует ваша кровать или остатки завтрака», — поморщился Ленин. «Мне важно оружие гипноза, которым вы занимаетесь». «Да не занимаюсь я гипнозом, я же биолог». «Пошли, пошли», — Ленин подтолкнул Мельника Миллера в спину. Гирс медленно ехал сзади. Они вошли в подъезд четвертый этаж, сказал ученый. Только у меня не убрано.